Глава двадцать вторая. Джереми сплевывал загустевшую кровь на сверкающую поверхность керамического умывальника. В этом клубе светомузыка была везде, даже в туалете. Эти уроды все-таки выбили ему зуб, тот держался буквально на ниточке. Джереми зажмурился, нащупал правый снизу и выдернул его. Кровь с ещё большей силой хлынула в умывальник, воронкой всасываясь в сток. Твою ж мать! Дверь за спиной хлопнула, пропустив в щель звуки музыки и людского гула. Джеррими не обернулся, он и так знал, кто это. Лучше бы не знать. Я думал, самаму у тебя избить, но кто-то постарался до меня. Ухмыльнулся вошедший. "Становись в очередь", сплюнул Джеррими. "Нет, приятель, так не пойдёт". Человек схватил его за плечо: "Ты мне должен кучу денег, даже твоя шкура столько не стоит". На Джерими смотрели хитрющие глаза и кривой оскал белоснежных зубов. Этот урод был весь халёный. Он занимался спортом, ел только здоровую пищу, раз в полгода взбирался на какую-нибудь священную гору, то ли в Африке, то ли в Тибете, а после возвращался и гробил людей. Он торговал наркотой, но сам не увлекался этой дрянью. Его звали Ник, и он зарабатывал на слабоках, на таких как Джерреми. А таких было немало. Год назад он подсел к нему в одном из баров и предложил забористую вещь. Под Джерреми видно было, что он свой клиент, но тогда у него не было денег, а Ник ответил, что это за так. За за так Джерреми был должен уже несколько тысяч. Он был весь в долгах. «Я не занимаюсь благотворительностью, Джей. Ты же не думаешь, что я бесплатно все достаю?» — шипел на него Ника. «Ты хочешь, чтобы меня к стенке прижали?» Джереми хотел, чтобы его об стенку убили, но смолчал. «Я же к тебе как к другу, парень, а ты подводишь меня!» «Я хотел отдать», — он оторвал бумажное полотенце и промокнул им окровавленный рот, — «но меня ограбили». «Да что ты? Когда?» — изобразил озабоченность Ника пару часов назад. Может, мне ещё пожалеть тебя, Джей? Ник подошёл ближе. Знаешь, сколько вас таких, кого ограбили? Он схватил его за грудки. У кого семейные проблемы и прочая чушь. Ты мне зубы не заговаривай, прижал его к умывальнику так, что поясница Джеррими хрустнула о керамическое ребро раковины. В туалет завалилась пьяная парочка. Он высокий с расстёгнутой ширинкой, она вся взлохмаченная с розовыми лентами в волосах и юбкой, кончающейся на ягодицах. Они смеялись и целовались, даже не взглянув на них, а после завалились в одну из кабинок. "Если б не люди, я бы давно тебя прикончил", Ник врал. Он никогда не марал чужой кровью свои белые ручки. Из кабинки доносились характерные вздохи. Хотя им похоже не до тебя, сказал он и всадил Джеррими кулаком под самое рёбра. Почти никогда. У Джеррими потемнело в глазах, ему что-то вкололи. Стоны в кабинке становились всё тише, как и музыка, как и голос Ника. Временами Джеррими приходил в себя на секунды, на долю секунды, но всё ещё был как в тумане. Его провели через клуб, музыка осталась за ним, захлопнулась за спиной и исчезла. Вывели на воздух, пахнувший подворотней и сыростью, а потом в салон авто. Джеррими прислонился к стеклу пассажирской двери и, изредка открывая глаза, ловя красно-жёлтые пятна проезжающих мимо фар и магазинных витрин, всё слилось в эти пятна, от которых болели глаза. Весь мир стал одним разноцветным пятном перед тем, как снова пропасть. Джереми упал в темноту. Она поглощала его, затягивая в дремоту. Перед ним опять мать, но уже чуть седая. Она кричит и трясёт руками перед его лицом, хватается за голову, падает на стул, потом плачет долго, безудержно. Джереми идёт в свою комнату. Ему не стыдно, почти. В тот день она нашла травку в его рюкзаке. Тот день был началом конца. Джереми почувствовал боль выше локтя. Мать исчезла, темноту пробивал назойливый свет. Его схватили за руку и выволокли из машины. Он открыл глаза. Утренний свет больно бил по вискам. Чёртово солнце. Лучше бы сдохнуть сейчас, подумал он и зажмурился. Его куда-то вели, он спотыкался обо что-то, чуть не упал. "Голову наклони", сказали ему и наклонили до хруста в позвонке. Открыли железные ставни и толкнули вовнутрь. Здесь уже не было света. Как хорошо, думал Джерреми, как хорошо в темноте. Его посадили на стул и начали бить по щекам. Щеки горели, он весь горел. Давай, приходи в себя, парень. Ты сколько ему вколол? Четверть дозы, послышался голос Ника. Джерреми разлепил глаза. Вокруг всё тёмное, безлюдное. По растульям в какие-то бочки, на них тоже кто-то сидел, одни силуэты. Он не видел почти ничего. "Эй, приходи в себя!" кричали ему на ухо. "Сколько же с ним возни! Ты теперь с нами, пацан, и будешь делать всё, что мы тебе скажем, иначе ты не скажешь больше ничего". К шее прижали холодное лезвие. Джеррими стиснул зубы. "Ты слишком много должен, Джей", сказал Ник. "Отработаешь, уйдёшь". ТБ скажут, что делать. Нож убрали. Джеррими Спол с со стула почти лежал. Шаги Ника, вальяжные с оттяжкой, их ни с чем не спутать, удалялись к двери. Громкнул засов, потом ещё раз петли заскрепили. Свет ударил по больной голове, но быстро схлопнулся и исчез. Одного звали Тони, другого Пикассо. Наверное, это была кличка, Джеррими не уточнял. Третий был просто здоровяк, на ту и откликался. А Джеррими они прозвали дохлый. Впрочем, ему было всё равно. Тони Пикасса и дохлый Джеррими сидели напротив друг друга за большим круглым столом. Здоровяк стоял рядом. Джеррими думал, что просто ещё не нашлось стула под его необъятную тушу, но было всё проще. Он просто устал сидеть. Он всегда сидел за рулём, всегда был на стрёме. Здоровяк почти не выходил из фургона, карауля их у любых входов. Об этом Джереми узнает завтра, сейчас он еще мало что понимал. «Теперь ты с нами дохлый, понял? Уже неделю без четвертого», — сказал ему Тони. «А что с четвертым?» — спросил был о Джереми, но и сам понял, что. «Пошел на корм червям», — здоровяк сплюнул. «Но ты не переживай, он сам виноват». Слишком громкий, сказал Тони. Как слон в посудной лавке. Не то что ты, он подмигнул ему. Только сейчас Джеррими уловил этот взгляд. Это он. Это они. Как челюсть не сломал? Зуб выбил, ответил Джеррими. Это фигня. У Пикассо вон половина зубов нет. И ничего. А почему Пикассо? спросил Джеррими, сам не зная зачем. Картины пёр. Пока не спёр, не то, потому и залёг на дно. Если что, дно это мы, здоровяк заржал. Перед тем ему выбили зубы, но ему и так хорошо. Пикассо улыбнулся беззубым ртом и развернул большой лист. Это план здания, прошеплял он. Там есть консьерж, но проскочить можно. Это квартира одного старика, он указал на третий этаж. Вчера старику звонили из одного банка и предложили вклад под высокий процент, в два раза больше того, что есть. Вчера он снял деньги. Сегодня он должен завтракать в местной закусочной где-то между 9 и 10 утра, а деньги в квартире между матрасом и кроватью, заявил Пикассо. Тебе причём знать? Где им ещё быть? тот ухмыльнулся. У нас есть час, сказал Тони. Всё понял. Джеррими понял, что попал Групповое ограбление по предварительному сговору. Лет 10, если не больше.